В эти годы выходят крупные работы по истории литературы и театра, а также монографии Айра Олдридж, 1940 год, Радин, 1941 год, Садовский, 1950 год, Мария Николаевна Ермолова, 1953 год, Мария Заньковецкая, 1955 год, на украинском языке. В целом ряде работ, анализ различных сторон творчества Лермонтова, Пушкина, Александра Николаевича Островского, Максима Горького. На основе неизданных или малоизвестных материалов Дурылин вводит в биографии писателей новые факты и имена. Большое число книг и статей посвящено творчеству актеров малого и художественного театров. Щепкин, Москвин, Качалов. Семья Садовских, Турчининова, Артем, Ленский, Яковлев и другие. Число словесных портретов и зарисовок только артистов приближается к 80. Полгода длился литературно-переговорный роман, выражение Дурылина, с Верой Николаевной Пашенной. Он задавал вопросы, она отвечала. Ему нужно было понять стержень ее непростого характера. прочувствовать пружины творческого мастерства. Прочитав книжку о себе, Варвара Николаевна Рыжова откликнулась. «И что всего удивительное, так это то, что если бы мне пришлось самой анализировать свою работу над ролями, то я не могла бы с такой точностью и так правильно описать, как это сделал Сергей Николаевич. Ведь как будто он раскрыл, что было в мозгу и в моей душе». До того правильно он все это описал. Примечание. Письма Рыжовой к Комиссаровой. Ргали. Фонд, 2980. Опись, первая. Единица хранения, 1813. Конец примечания. В 1945 году Дурылин подготовил для сценариста и режиссера Анинского справочный материал к сценарию фильма «Княжна Мэри». исторические справки, описание быта, характеристики действующих лиц. Елена Наумовна Пенская, проанализировав библиографию печатных работ Дурылина в Болшевский период, изумилась его работоспособности. «Примерный подсчет монографий или капитальных трудов, – пишет она, – требующих фундаментальной проработки историко-культурной фактуры – дает фантастические цифры, подтверждающие невероятную продуктивность Дурылина. Ежегодно выходили от одной до нескольких монографий. Простая библиографическая подборка свидетельствует о том, что в Болшеве бесперебойно действовала с 1936 по 1954 год фабрика мысли, регулярно поставлявшая историко-театральную продукцию. Средние показатели. В 1935 году Дурылин выпускает более 40 печатных трудов. В 1936 году более 50. В 1937 году более 60. В 1938 году более 100. Примечание. Пенское. Автобиографическое начало в театральных студиях Дурылина. Москва. Совпадение. 2013 год. Конец примечания. При всем обилии имен в списке работ Дурылина нет случайных. Он пишет о тех, кто, обладая талантом, был яркой личностью, с твердым стержнем характера и насыщенным внутренним миром. Дурылин ни разу не отступил от своего принципа досконально изучить материал, все узнать о человеке, его жизни, бытие но писать только о том, что связано с его творчеством. Мотив, так сказать, внутренней жизни человека привлекал его. Он стремился показать, какие чувства, мысли и думы вложил писатель, актер, художник в свои создания, какими творческими путями шел он от истоков к завершению своего творения и при этом сохранить живой образ человека со всеми его характерными жестами мимикой, особенностями языка. Бережное отношение Дурылина к героям своих книг можно выразить словами композитора Георгия Свиридова В чем сила русского искусства? Русской литературы, кроме таланта самого по себе. Я думаю, она в чувстве совести. Примечание. Свиридов. Музыка как судьба. Москва «Молодая гвардия» 2002 год, библиотека мемуаров, страница 126 конец примечания. Занимала его и проблема творческой лаборатории писателя. Как работал Лесков, доклад, 1925 год, по мастерской Островского, 1934 год, как работал Лермонтов, 1934 год. тонкого стилиста Дурылина, заботила чистота русского языка. Еще в 1909 году, записывая свои впечатления от посещения Ясной Поляны, Дурылин особо отметил так называемую «совесть языка Толстого», не допускающую ничего чуждого живой силе, мудрой глубине и светлой ясности исконной русской народной речи. В 1946 году он читал доклад «Слово о слове», где говорил о недопустимой засоренности речи многих публично выступающих и пишущих людей. Его возмущали искажения, штампы, неправильно произнесенные слова, неоправданное употребление иностранных слов. Дурылин в совершенстве владел искусством слова. Говорил, что русскому языку он учился у артистов малого театра, игравших в пьесах Островского. Любовь к народным образным выражениям и словечкам он унаследовал от матери. Он любил народно яркую, емко-меткую, самоцветно-живую московскую речь. Выражение Дурылина. В его работах много свежих, незатертых слов. Иногда им самим образованных. Например, таких «Жесточ», «Дружество», «Врагиня», «Домоседный», «Уединенник», «Выхватки», «Обвеснело», «Мыслительный затвор», «Небо вызвездило», «Книгу листую». То, что Дурылин написал о Лескове, в полной мере относится и к нему самому. У Лескова, как языколюбца, Есть особая стихия языка. Радость. Почти сладострастие языко творчества. Примечание. Дурылин Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики и религиозного творчества к 180-летию со дня рождения Лескова. Москва. 2011 год. Номер второй. Конец примечания. Разовик. сообщает Дурылину «Вот тебе, любителю слов ископаемых слова, унынливый». Один монах писал, объезжая разоренные татарами села в XIV веке. Примечание. Письмо разы Вига Дурылину от 25 января 1915 года. Ргали. Фонд, 2980. Опись первая. Единица хранения 745 -я. Конец примечания. Гениева отмечает умение Дурылина «сгустить в одно слово мысль вдруг все озаряющую». Ирина Алексеевна вспоминала. Сергей Николаевич говаривал. Когда говорят Рыжова, Турченинова, Яковлев, Лебедев, одно наслаждение слушать. Подлинно московская речь – Отточено каждое слово, каждый звук в слове. А теперь слушаешь точно каша во рту. Так и хочется сказать «прожуй», а потом и говори. Примечание. Комиссарова. Воспоминания о Дурылине. Архив Померанцевой. машинопис. Конец примечания. У Дурылина есть стихотворение «Московская речь». написанная в 1926 году. «И в холоде противоречий попав в мыслительный поток. Как не любить московской речи неувидаемый цветок? Она, царевна Несмеяна, золотоверхом терему, Всегда улыбкая сиянна и не дается никому, Кто ход не знает к ней природный. Московский потаенный ход — Прилежный путник чужеродный Его и видя не найдет. А он так прост. Спроси про Свирин. Не хочешь? Пушкина спроси. Не скажет ли про копий Сирин? Садовских? Фета допроси. Ключи в руках у Горбунова И у ребенка с верным А. Нет к роднику живого слова. Ведет «Родная лишь тропа!» «Каждая эпоха, очевидно, имеет свой язык и свой словарь», пишет Дурылин Марии Степанны Волошиной. «У Макса он очень богат, а не всем по плечу словесное богатство». Недавно после беседы о Гоголе один юноша спросил меня, «А кто это был откупщик?» Он не понимал целую фигуру у Гоголя. Нет откупщиков, и значит, непонятен целый образ у Гоголя. У Гоголя. Примечание Ргали. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 325. Я никому так не пишу, как вам. Страница 479. Конец примечания. В 1947-1948 годах Дурылин был членом правительственной комиссии по празднованию 125-летнего юбилея Александра Николаевича Островского. В связи с этим юбилеем, кроме статей и докладов, подготовки к печати текстов пьес драматурга, вступительных статей к ним, Дурылин написал книгу «Александр Николаевич Островский». «Почерк жизни и творчества», 1949 год. В этих и других работах об Островском Дурылин устанавливает творческую и жизненную связь между литературной природой пьес и их воплощением на сцене. Показывает, как требования театра, сцены отражались в самом творческом процессе работы драматурга над пьесами. Тщательно собирая свой архив, Дурылин, записывая свои так называемые памятки, и других побуждал писать воспоминания, сохранять и систематизировать материалы о своей жизни, знаменательных событиях, свидетелями которых они были, о встречах с интересными людьми. Ведь люди уходят, а с ними исчезают точные приметы их времени, жизненные свидетельства эпохи, так сказать, живая старина. Перцева. Он уговаривает написать воспоминания о его дяде Эрасте Петровиче Перцеве, известном литераторе XIX века, знакомце Пушкина, о Нестерове, о Владимире Соловьеве, Лермонтове, и обещает заплатить за них. Просит писать в любой форме, так как это пишется навсегда, а не для редактора. Примечание. Письма Дурылина Перцеву. 1943 года «Ргали», фонд 1796, опись 1, единица хранения 128, 129, конец примечания. Актеров просит изложить, как умеют, историю создания ведущих ролей и постановки значительных спектаклей, писать «памятью сердца все, что вспомнилось», Абухову просит писать о себе, Прахова о тех, кто бывал в их доме, Врубеле, Васнецове, Нестерове. Примечание: Николай Адрианович Прахов, 1873-1954 годы. Художник, искусствовед, сын историка искусства, художественного критика Адриана Викторовича Прахова, 1846-1916 годы. Близкий знакомый и корреспондент Дурылина. Конец примечания. В письме Прахову от 4 декабря 1954 года Сергей Николаевич приводит любимые им, часто встречающиеся в его записях, строки Пушкина. «Два чувства, дивно близки нам, В них обретает сердце пищу, Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. И продолжает. И еще более радуюсь, когда мы извлекаем из собственной памяти сердца это былое и оставляем его в наследство потомкам. Примечание цитируется по Померанцева «Биография в потоке времени. Жизнь замечательных людей. Замыслы и воплощения серии. Москва. Книга. 1987 год. Страница 238. Конец примечания». По инициативе Дурылина и при его поддержке, Нестеров писал воспоминания и очерки о современниках, из которых впоследствии составилась книга «Давние дни». вышедшее первым изданием в конце 1941 года. Дурылин помогал отбирать для нее очерки и вел корректуру. Закончив в Болшеве монографию о Нестерове, Дурылин понимает, что написана она не так, как хотелось и как надо бы, но и это, подвергнутая самоцензуре редакция, вряд ли увидит свет. Я окончил книгу о Михаиле Васильевиче Нестерове, сообщает он в 1945 году в письме Перцеву. В ней 1400 ремингтонных страниц. Какая бы ни ожидала ее судьба, я сделал, что хотелось всегда Михаилу Васильевичу, написал книгу о нем, начав ее, легко сказать, в 1923 году. Примечание «Ргали». Фонд 1796, офис 1, единица хранения 129, конец примечания. В рукопись Сергей Николаевич вложил листок с такой записью. Посвящается Ирине Алексеевне Комиссаровой Дурылиной. В этот труд о Михаиле Васильевиче Нестерове, горячо тебя любившим и глубоко уважавшим, Вложено тобою столько любви, заботы и всяческой помощи, что если б не было тебя, около писавшего эту книгу, не было бы и этой книги. Твое имя должно поэтому стоять на первой ее странице, и с твоим именем должна эта книга идти в жизнь. Твой Сергей Дурылин. Болшева. 1945 год. 5 мая. Великая суббота. Примечание цитируется по Бащенко Спутницы жизни Симферополь Д.И.П. 2010 год, страницы 18, 19, Конец примечания. Более счастливая судьба у другой монографии Дурылина Мария Николаевна Ермолова, вышедшей к столетию артистки С юности восторженный поклонник гениальной актрисы. Он помнил рассказы своей мамы о маленькой Машеньке, ученице балетного училища, с которой она тогда познакомилась. Василий Алексеевич Кутанов, отец Анастасии Васильевны, был первой скрипкой в оркестре мецената Шиловского и обладал ходами в мир театральный. Не разрешив Настеньке учиться в балетном училище, он разрешал ей бывать там на репетициях. Был он знаком и с отцом актрисы Ермоловым, суфлером Малого театра. Собранный за многие годы материал о Великой Ермоловой составил более 20 папок. «Невозможно перечесть тех устных сообщений, бесед, разъяснений, наблюдений, посвященных Ермоловой, которыми обогащена эта книга благодаря заботе друзей и знакомых великой артистки», отметил Дурылин в предисловии к книге. Сохранилась копия его письма Александре Александровне Яблочкиной с благодарностью за письмо воспоминания и подарок Афишу Ермоловой. Многочисленные статьи, доклады, речи Дурылина на юбилеях вылились в фундаментальный труд, написанный живо, эмоционально, получивший единодушную признательность читателей и критиков, собратьей по науке и до сих пор не утративший своей ценности. за монографию Мария Николаевна Ермолова Дурылин получил премию Академии наук СССР. Сергей Николаевич посвятил книгу памяти своей матери. Успел Сергей Николаевич подготовить сборник Мария Николаевна Ермолова «Письма из литературного наследия «Воспоминания современников», который вышел через год после его смерти. Участвует Дурылин и в коллективных изданиях Института мировой литературы, Института истории искусств, Академии наук СССР, где публикуются его комментарии к письмам Гоголя, Ермоловой, Щепкина. Пишет для многотомной истории русского театра разделы о Крылове, Пушкине, Гоголе, Лермонтове, ряд глав для истории советского театра. Коллеги по Институту истории искусств Академии наук СССР отмечали, что Дурылин составил такой развернутый план сложнейшего тома истории русского театра XIX века, что работать по нему было уже легко. В Большом зале Дома актера ВТО 6 марта 1948 года состоялась премьера оперы «Барышня-крестьянка». Либретто на сюжет Пушкина написал Дурылин музыку Бирюков. Статьями в журналах и газетах Дурылин откликался на юбилейные даты, хотя к этой своей деятельности относился достаточно критически. «Юбилеи кормят, но и отымают все силы», — пишет он Перцеву. «А я ведь что напишу, то и съем. Какую лекцию прочту, ту и съем». У меня нет никаких иных источников существовать. Примечание. Письмо от 24 декабря 1944 года. МДМДМА, фонд Перцева, КП-322, дробь 3. Конец примечания. Юбилейные статьи отнимали не только силы, но и время. необходимое для написания монографий и крупных исследований. Работая в 1940 году над книгой «Островский и русская действительность его времени», Дурылин возвращается мыслью к своим запискам 1924 года, в которых он сетует на необъективность драматурга, у которого купцы все или дураки, или самодуры, или чудаки. А где же Третьяковы, Сапожниковы, Мамонтовы и другие образованные культурные купцы, много сделавшие для своей страны? Я знал четвертое, пятое поколение московских купцов с наследственной давней культурой. На афоне русское монашество возрождено в 50-х-60-х годах русскими купцами. Преподобный Серафим Оптинские Моисей и Антоний, Афонские Иероним и Макарий, Люди, с которыми беседовали и перед коими повергались Ниц, Гоголь, Киреевский, Константин Леонтьев, Были купеческие дети. В этих подвижниках из купцов Был и подлинный религиозный дух, И тонкий мистический ум, И широкой, смелой, почти государственной, административно-практический захват и сила. Стоит вспомнить возрождение Русика на Афоне, создание нового Афона, обновление Оптиной пустыни. Стоит припомнить старообрядчество и так называемого купца в нем. Стоит вспомнить Хлудовскую псалтырь и библиотеку, издание картины Солдатенкова, домашний театр, Абрамцева, так называемую «Русскую оперу» и «Архангельскую дорогу» Саввы-Мамонтова и множество так называемых «купеческих», очень старых, культурных учреждений Москвы, чтобы понять, какую действительно глупость о купцах представляли и представляют доселе на сцене. Помню, конечно, что без глупости писали Мельников и отчасти Лесков. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 105-107. Конец примечания.